Всем доброго времени суток, дамы и господа. Сейчас мы с вами приступим к сотой главе «Боевого континента». А перед этим хочу поблагодарить Татьяну за столь щедрое пожертвование. Прям в такие моменты кажется, что действительно ты записывал все это не зря. Прям как камень с души. Ну что ж, а мы переходим к «Боевому континенту» глава сотая, том 12. «Зародыш». Мощная расщепляющая небесная пушка была похожа на суперконцентрирующую духовную пушку, которую использовал Хакайта. Тем не менее, она была гораздо более мощной и могла использоваться лишь один раз в день. Ее полная мощь была эквивалентна удару трансцендентного мастера 95-го ранга в полную свою силу. Единственная причина, по которой ее оценивали как духовный инструмент восьмого класса, а не девятого, заключалась в том, что она была сделана из менее качественных материалов. Это ограничивало количество использований расщепляющей небеса пушки до одного раза в день. В то же время для ее перезарядки требовалось очень много времени, и она могла поразить лишь только одну мишень. В битве между бойцами одного ранга она была довольно просто бесполезной. По словам принцессы Дзузу, это был духовный инструмент восьмого класса, который обладал формацией массивов девятого класса. В конце концов, эта расщепляющая небесная пушка была куплена другим покупателям по высокой цене в 7 миллионов золотых духовных монет. Не то, чтобы ванья не хотел вмешиваться, однако по ценам, подобным тем, что были выставлены на экране, он не осмеливался сделать ставку без серьезного рассмотрения. В конце концов, его влияние в академии было небезграничным. Что касается студентов, никто из них не мог использовать этот предмет, и у них не было денег, чтобы купить его. Все, что они могли делать, это лишь наблюдать. За исключением первых двух предметов, остальные лоты аукциона продавались по более высокой цене. Поскольку они не были в восторге от этих предметов, они просто решили промолчать. Аукционист Синья не представляла никаких дополнительных подсказок. Все, что она делала, это искренне и беспристрастно объясняла функции и возможности каждого предмета, выставленного на аукцион принцесса Дзудзу в -Дзу восьмой раз появилась на экране и сказала с улыбкой. «Следующие две вещи будут главными звездами сегодняшнего аукциона. Я верю, что каждый из вас будет заинтересован в них, так что воспользуйтесь этим шансом. Вы сможете увидеть эти предметы лишь один раз, и у вас не будет второго шанса встретить их на всем континенте». Наш восьмой аукционный лот является одним из таких примеров. Хотя это все так же духовная кость, она отличается от остальных. Пожалуйста, посмотрите. Вспыхнул свет, и на духовном экране появилось изображение духовной кости, которое было многократно увеличено. Эта духовная кость была полностью изумрудно-зеленой. Изумрудно-зеленый орел кружил и пульсировал вокруг нее, словно наполненный изумрудно-зеленой жидкостью. По внешнему виду она представляла собой кость левой руки. Поверх своего изумрудно-зеленого тела она испускала слабый белый туман. Поскольку изображение многократно увеличивалось, мог каждый даже почувствовать, что это что-то нечто особенное. Поверхность этой нефритово-зеленой косточки была усеяна мелкими кристаллами. Эти кристаллы были прозрачными, и они выглядели так, словно они были вырезаны из какого-то драгоценного металла. Другие духовные кости, которые появились раньше, бледнели по сравнению с этой. Очевидно, что они находились в совершенно разных категориях. Даже золотая кость левой руки Вандуна внешне казалась не настолько мощной, как эта. «Как такое возможно?» «Ублюдки!» Два голоса прозвучали одновременно в мозгу Юйхау. Первый принадлежал ледяному шелкопряду небесного сна, а второй, разумеется, принадлежал ледяной императрице. Юйхау был поражен их внезапной реакцией, особенно реакцией ледяной императрицы. Он мог почувствовать ее ярость. Ледяная императрица, что случилось? быстро спросил Юйхау. Ледяная императрица не ответила. Йойхау чувствовал, как ее ярость растет в геометрической прогрессии. В этот момент прозвучал очаровательный голос принцессы дзу, дзу По сравнению с прошлым он стал немного глубже и более волнующим. Очарование в ее голосе также стало еще сильнее. «Уважаемые гости, я с гордостью представляю всем эту духовную кость». Всем известно, что для Мастера Духа самым ценным предметом является либо 100-тысячелетнее духовное кольцо, либо 100-тысячелетняя духовная кость. Эти два предмета одинаково крайне редки и появляются на аукционе крайне редко. Даже на нашем аукционе звездного света таких премиальных предметов еще не было. В конце концов, Независимо от того, кому принадлежат эти предметы, они или она не решат продавать их с аукциона, а вместо этого используют их для создания элиты. Кость, которая находится перед всеми вами, является самой премиальной костью, которая появилась на нашем аукционе звездного света за последние годы. После того, как мы получили ее, мы планировали сначала сохранить ее. Первоначально мы не планировали продавать ее с аукциона, потому что она является слишком дорогой и слишком редкой. Я верю, что каждый может видеть, что эта духовная кость является костью ледяного атрибута. Прежде чем подробно остановиться на ее плюсах, я хочу представить всем вам ее минусы. Некоторым гостям может быть любопытно, почему мы, как аукционисты, представляем минусы лота. Все потому, что наш аукцион звездного света ценит доверие превыше всего остального. Более того, можно сказать, что недостаток этого лота также можно считать и его силой. Самым важным недостатком этой духовной косточки является то, что это кость ледяного атрибута. Все знают, что у большинства духовных костей нет атрибутных требований. Большинство из них могут быть использованы любым мастером духа. Получаемые от них духовные умения будут меняться в зависимости от боевого духа пользователя. Это также касается и сто тысячелетних духовных костей. Такой тип духовных костей является основным среди духовных костей. Но знаете, что я вам скажу? Помимо этих основных духовных костей существуют также и некоторые особые исключения. У этих особых типов духовных костей есть атрибутные требования, и мастера духа, которые не соответствуют этим требованиям, никогда не смогут слиться с ними. Принудительное слияние причинит лишь только вред, который может даже стать смертельным. Таким образом, из восьми предметов, выставленных на сегодняшнем аукционе, эта косточка является одним из таковых. Следовательно, ее первым недостатком является ее атрибутное требование. Только ледяные мастера духа могут использовать ее. Когда аукцион достиг своего восьмого лота, принцесса Дзудзу стала явно более мелодичной. Ее голос, совершенный по интонации и высоте, стал еще более очаровательным. Естественно, многие были привлечены ее описанием объекта. Стихийное требование ледяного атрибута уже является большим ограничением, в конце концов, менее 1% всех мастеров духа специализируются на ледяной стихии. Следовательно, я должна сказать, что хотя эта духовная кость хороша, она полезна только для тех, кто может удовлетворить ее требования. Ее второй недостаток также очень прост. Тем не менее, я считаю, что это на самом деле одна из ее сильных сторон. Ее духовное умение фиксировано. Аукцион Звездного Света приглашал многих специалистов по духовным костям, и мы пришли к выводу, что духовный навык этой духовной косточки фиксирован. Неважно, каким боевым духом обладает мастер духа ледяного атрибута, который сливается с ней. Ее умение все равно не изменится. Это очень сильное ограничение. Что касается ее последнего недостатка, это ее возраст. Согласно нашему анализу, этой духовной кости примерно от 50 тысяч до 70 тысяч лет. Это одна из ее сильных сторон, но в то же время, пожалуйста, не пытайтесь слиться с ней, если вы не обладаете необходимой для этого квалификацией, иначе вы, скорее всего, умрете из-за этого. Итак, это были три ее недостатка. «Это действительно были только недостатки?» Мысли Ваньяни были очевидны по его дергающемуся лицу. «Какие недостатки? Очевидно, что это были ее самые сильные стороны. Хотя это правда, что ее стихийное требование было серьезным ограничением, но все духовные кости со стихийными требованиями были более мощными, чем те, у которых не было таких требований». Как только подходящий мастер духа сливался с одной из таких, ее эффекты значительно превышали эффекты костей без стихийных требований. Например, золотая кость левой руки Вандуна была настолько цена именно потому, что смогла слиться только с духовным мастером светового атрибута. После слияния ее эффекты были значительно выше, чем у любой обычной духовной косточки. Что касается ее второго недостатка, то тот факт, что ее духовное умение было фиксированным, является огромнейшим преимуществом. Только исключительно мощные духовные кости имели бы фиксированные духовные навыки. Что касается последнего недостатка, то с каких то пор высокий возраст духовной кости стал недостатком. С помощью нескольких предложений принцесса Дзудзу -Дзу смогла выявить каждую сильную сторону этой изумрудной духовной кости ледяного атрибута под видом перечисления ее недостатков. «Теперь, когда мы закончили с ее недостатками, нам пора поговорить о ее сильных сторонах», — сказала принцесса Дзудзу, -Дзу, когда ее голос стал искренним в одно мгновение. Как главная аукционист аукциона звездного света и как принцесса императорского дома империи звездных мастеров, я торжественно заявляю, что все, что я говорю, действительно правда. Во-первых, я хочу сказать, что эта духовная кость самая совершенная из всех, что я когда-либо видела. Ее редкость можно сравнивать со сто тысячелетней духовной костью, потому что она была получена не в какой-либо из стран нашего континента. Вместо этого она прибыла сюда из Крайнего Севера, области запретной для нас, нас, людей. Более того, она происходит из основных регионов Крайнего Севера владелец этой духовной кости необычайный духовный зверь из очень холодного крайнего севера скорпион ледяного нефрита в тот момент когда принцесса дзудзу -Дзу произнесла три слова скорпион ледяного нефрита взгляд каждого упал на юйхау Все выглядели удивленными, так как все знали, чем является второй боевой дух Юйхао. Никто, однако, не думал, что восьмой лот, выставленный на аукционе, будет от такого же зверя, что и боевой дух Юйхао. Без сомнений, Юйхао является лучшим кандидатом для получения этой духовной кости. Юйхао был поражен внезапным осознанием. Неудивительно, что императрица и шелкопряд были удивлены, а ледяную императрицу даже переполняла ярость. «Это кость левой руки, добытая из ее сородича!» Принцесса Дзудзу -Дзу продолжила. «Возможно, не всем здесь известно, кто такие скорпионы ледяного нефрита. Однако, я думаю, что каждому из вас знакомы кое-кто другой. Лидер скорпионов ледяного нефрита – это король скорпионов ледяного нефрита, также известный как императрица скорпионов ледяного нефрита». Среди десятки великих диких зверей она занимает восьмое место. Любой зверь, который может войти в ряды десяти великих диких зверей, является зверем высшего класса. Даже если мы не будем принимать во внимание его возраст, скорпион ледяного нефрита находится на вершине иерархии доминирования среди всех духовных зверей. Это кость, добытая из скорпиона ледяного нефрита. Поскольку они живут группами, это чудо, что кому-то удалось убить одного из них. Это даже сложнее, чем убийство тысячелетнего духовного зверя из великого леса звездных духов. Что делает этот подвиг еще более трудновыполнимым, так это то, что убийца получил духовную кость после убийства скорпиона ледяного нефрита. Согласно древним источникам, сила льда определяется его температурой. Чем ниже температура льда, тем он страшнее и тверже. Король скорпионов ледяного нефрита признан обладателем льда с самой низкой температурой в мире. Хотя члены его клана не столь выдающиеся, как он, очень немногие могут сравниться с ним в отношении холодности льда. Поэтому я хотела бы сказать всем вам, что после слияния с этой костью левой руки произойдет атрибутное усиление боевого духа мастеров духа ледяного атрибута. Независимо от того, какое духовное умение оно будет использовать, его температура станет ниже, чем раньше. По сути, это лучшее преимущество – всестороннее усиление. Не будет преувеличением даже заявлять, что это первое преимущество является первостепенной для этой кости левой руки скорпиона. Не так ли? Во-вторых, скорпион ледяного нефрита, естественно, очень силен. После получения этой косточки левой руки, сила левой руки мастера духа значительно возрастет. Что касается увеличины усиления, я в этом не уверена. Это сможет проверить лишь удачливый уважаемый гость, которому удастся заполучить этот лот. Далее, третье преимущество слияния с этой духовной костью. После слияния с ней, мастер духа владеет зафиксированным в этой духовной кости духовным навыком. Я больше не буду ходить вокруг да около, этот фиксированный навык называется ледяной взрыв. Ранее я упоминала, что фиксированный навык – это ее слабость, и он не может быть изменен. Тем не менее, я все же должна уточнить, что это также является ее самым сильным преимуществом. Даже для скорпиона ледяного нефрита этот навык можно считать божественным. Пока поблизости есть лед, могущество ледяного взрыва будет существовать. Я четко обозначила все три огромных слабости и преимущества. Мастер духа ледяного атрибута никогда не пожалеет, что получит ее. Теперь я дам вам 10 минут, чтобы оценить этот лот». После столь долгой речи все были ошеломлены, когда голос принцессы дзу, -Дзу вдруг исчез. Лишь Ваньянь оставался трезвый и полностью контролировал свои чувства. Он быстро повернул голову, чтобы взглянуть на Цинья, и он спросил. «Цинья, среди тех, кто здесь, чтобы принять участие в аукционе, должно быть много мастеров духа ледяного атрибута, ведь так?» Красивое лицо Цинья вспыхнуло с оттенком неловкости. Однако она не стала отрицать его слова и слегка кивнула. «Простите, но это необходимо для нашего аукционного дома. Аукционные лоты в таких аукционах высочайшего класса являются сокровищами. Таким образом, они, естественно, предназначены для уважаемых гостей, которые нуждаются в них больше всего». Фактически, первые семь предметов на подобных аукционах похожи на закуски, а последние два предмета являются основными блюдами таких аукционов. В то время, как у нашего аукционного дома есть своя собственная стратегия, в представлении дзудзу -дзу не было предвкушающего содержания. Эта духовная кость действительно самый высококачественный предмет. Ваньянь слегка кивнул, поворачивая голову к Юйхау и Линлачень. Затем он сказал глубоким голосом, «Есть только одна духовная кость. Если вы двое сможете достичь согласия, я мог бы попробовать заполучить ее только для кого-то из вас». Юйхао и Лин Линлачень, разумеется, поняли, что имел в виду Ваньянь. Для такой высокоранговой ледяной духовной косточки дело больше было не в деньгах. Это был предмет, который был крайне востребован, но труднодостижимым. Независимо от того, насколько много золотых духовных монет было у человека, они бы просто являлись бессмысленными числами без наличия в продаже предметов, которых он хотел приобрести. Не было никакой необходимости соревноваться к ценностям кости левой руки скорпиона ледяного нефрита для Юйхао. Но аналогичным образом это также имело огромное значение и для Лин Лочень. Было бы даже справедливо сказать, что силы Лин Лачень смогут подняться на уровень вверх, если она сольется с этой костью. После этого она даже сможет достичь уровня Мася Тао, а может быть даже и до Яухэна? Это также было бы идеально для ее будущего прогресса. Название «Ледяной взрыв» звучало очень просто, однако разве мог такой мастер духа, как Лин Лачень, не понимать важности этого навыка? Проще говоря, этот ледяной взрыв был сопоставим с взрывом трупа, использованным послушником бога смерти, которого они встретили ранее. Этот ледяной взрыв мог оказаться даже еще более мощным, чем тот. Мастеру духа ледяного атрибута ничего не стоило наколдовать немного льда. Если как следует подготовиться перед тем, как использовать этот ледяной взрыв, то его мощь сделает его божественным навыком. Духовное море Юйхао было в беспорядке в этот момент. После недолгой обиды ледяная императрица потребовала, чтобы Юйхао получил эту духовную косточку, чего бы это ему ни стоило, услышав слова «ледяной взрыв». Причина была довольно проста, но даже аукционный дом звездного света об этом не знал. У членов клана скорпионов ледяного нефрита крайне редко появлялся этот навык ледяного взрыва. Даже будучи королем скорпионов ледяного нефрита, императрица скорпионов ледяного нефрита не обладала таким умением среди прочных своих способностей. Йоихао сразу все понял, когда ледяная императрица объяснила мощь этого умения одним предложением. Ледяная императрица сказала, что она могла бы бросить вызов лидеру трех императоров Крайнего Севера, если бы обладала этим навыком. Тем не менее, мог ли Йоихао потребовать эту кость? конечно же нет не мог когда он увидел сияние надежды в глазах лин лочейн которое было очень трудно замаскировать слова Юй хао застревали у него в горле для мастера духа ледяного атрибута эта духовная кость была сравнима со сто тысячелетней духовной косточкой никто не смог бы так просто отказаться от нее лин лочейн определенно хотела получить ее «Без сомнений, эта духовная кость должна быть очень чрезвычайно дорогой». Помимо ее стоимости, Юйхао также не хотел из-за нее портить отношения со своей старшей соученицей. Они были товарищами и все еще должны были сражаться вместе в следующих матчах. Почувствовав неуверенность Юйхао, ледяная императрица также постепенно успокоилась. «Идиот, просто сначала отдай эту кость ей». «Что?» Йойхау был ошеломлен. «Разве вы не сказали мне заполучить эту духовную кость любой ценой?» Ледяная императрица холодно рассмеялась и сказала. «Только что я чувствовала себя подавлена и мой разум был затуманен. Ты думаешь, что духовные кости, полученные из скорпионов ледяного нефрита, могут быть так легко поглощены кем угодно?» Все описанное тем аукционистом было лишь предложением. Разве может кто-то знать больше меня об особенностях скорпионов ледяного нефрита? Хотя она и права в большей части ее описания, все же есть некоторые части, которые были ошибочны. Также это относится и к тому, что эта духовная кость является большой проблемой для обычных мастеров духа. Ее ошибка заключалась в ее утверждении, что слияние с этой духовной костью может увеличить мощь ледяного атрибута слившегося с ней человека ты понимаешь почему она не права юхау горько рассмеялся а вы заставляете меня беспокоиться посмотрите на глаза старший лин хватит ходить вокруг да около рассказывайте ледяная императрица фыркнула прежде чем сказать ехау несколько слов что так все вот так ехау был потрясен после этого он стал немного более расслабленным по сравнению со своим изначальным беспокойством и сказал Тогда все намного проще. Цинья, у меня есть к тебе вопрос. Юйхао не посмотрел на сияющий взгляд Лин Лучень, а вместо этого посмотрел на Цинья. Цинья улыбнулась и кивнула ему, не выказывая абсолютно никаких намеков на пренебрежение. Они углубились в досье каждого студента Академии Шре, которые были здесь для участия в турнире. Среди всех учеников Юйхао был одним из немногих, за кем они пристально наблюдали. Я была полностью осведомлена о его блестящих выступлениях во время турнира. С помощью мощи своего боевого духа ледяного атрибута он, полагаясь на свою силу в качестве магистра духа с двумя кольцами, смог совершить несколько решающих ходов во время турнира. Его также славили как будущую надежду и восходящую звезду Академии Шрек. «Пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте, уважаемый гость». Ейхау сказал глубоким голосом. «Вы можете временно остановить этот аукцион? Кое-что не так с вашим аукционным лотом?» После его высказывания все присутствующие были ошеломлены. Никто из присутствующих даже не ожидал, что он поднимет свои подозрения против этого аукционного дома. Цинья слегка приподняла брови и ответила «Мой уважаемый гость, это невозможно. Все лоты нашего аукциона прошли через строжайшие проверки и даже тесты. Они все определенно не имеют никаких проблем. И все же, о каком именно аукционном лоте вы сейчас говорите?» И Хау сказал. «Я говорю про кость левой руки скорпиона ледяного нефрита, которая была предоставлена только что. Я также делаю это ради сохранения имиджа вашего аукционного дома». Если такой предмет будет выставлен на аукцион по непомерной цене, он не принесет пользы репутации вашему аукционному дому. Если вы не можете принять такое решение, пожалуйста, попросите кого-нибудь из тех, кто может прийти сюда сейчас. Цинья еще больше нахмурила брови и повернулась к Ваньяню, словно она искала его помощи. Ваньян тихо засмеялся и сказал. Э, уважаемая Цинья, вам не нужно так смотреть на меня. Я верю в суждения моих учеников. Кроме того, если есть кто-то, кто имеет право утверждать, что этот восьмой аукционный лот имеет недостатки, то, поверьте, это именно он. Мы не будем ставить вас в неловкое положение. Простите. Юйхао, пожалуйста, позволь ценья взглянуть на твой боевой дух». Юйхао кивнул и обернулся. Он снял пиджак и передал его Вандуну. После этого он снял верх и обнажил крепкую верхнюю часть своего тела. Когда его духовная сила вырвалась, из-под его ног поднялось белое духовное кольцо. Температура во всей комнате начала опускаться с пугающей скоростью. После этого на его спине появилась татуировка огромного скорпиона. Эта татуировка была слишком большой, настолько, что закрученная часть хвоста скорпиона была спрятана под его штанами. Тем не менее, большую часть татуировки можно было увидеть на его спине. Разве это не императрица скорпионов ледяного нефрита? Разумеется, не нужно было говорить о том, что Цинья не могла определить, кого именно изображала эта татуировка. Даже Ваньянь, который обладал многолетним опытом в исследовании боевых духов, не мог отличить императрицу скорпионов ледяного нефрита от обычного скорпиона ледяного нефрита. Это... «Это...» Цинья была просто ошеломлена, глядя на спину Юйхау. Ваньянь сказал, «Цинья, боевым духом этого моего ученика является редкий скорпион ледяного нефрита. Он происходит от того же духовного зверя, что и духовная кость, которая выставлена на аукцион. Следовательно, я верю его суждению, когда он говорит, что эта духовная кость имеет недостатки». «Ради репутации этого аукционного дома, я думаю, вам лучше спросить совета у вашего начальства». Сынья больше не колебалась и кивнула. Она сказала, «Все уважаемые гости, пожалуйста, подождите минуточку». После того, как она закончила говорить, она повернулась и вышла. Это было вне ее авторитета принимать какие-либо решения, если с аукционными лотами возникали какие-то проблемы. После того, как Юйхао показал своего боевого духа, она была убеждена, что ей нужно было время, чтобы обратиться за советом к своему начальству. Не прошло и минуты, как голос принцессы дзу, -Дзу снова зазвучал на большом экране. Из-за стоимости этого аукционного лота наш аукционный дом решил продлить время его оценки еще на 10 минут. Это позволит всем вам сделать более осознанный выбор лин лачень подошла к ейхау и прошептала что то на самом деле не так с этой духовной костью юхао ейхау слегка кивнул ей в ответ и сказал ей несколько слов тихим голосом лин была ошеломлена в этот момент после этого выражение лица кардинально поменялось наконец она раздраженно вздохнула и пробормотала а то что должно быть твоим станет твоим «То, что не должно быть твоим, никогда не будет твоим. Мы не можем влиять на это». Йойхау утешал ее. «Старшая сестра, я все же не на сто процентов уверен. Если мы сможем получить эту духовную кость, ты можешь первый попробовать слиться с ней. Если она действительно не подойдет тебе, тогда ты можешь отдать ее мне». Линлачень покачала головой и коснулась головы Ейхау. Она сказала... «В этом нет необходимости. Я просто была жадной. Я верю твоим словам. Если появится такая возможность, ты бы мог иногда совершенствоваться вместе со мной в будущем, когда у тебя будет время». Еще прежде чем Юйхао успел открыть свой рот, Вандун всучил ему пиджак. «Надень это! Чего ты пытаешься добиться, стоя здесь глышом? Эй, ты! Ты что, хочешь, чтобы наши глаза страдали?» Когда он привел их, они отклонились от темы, на которой общались. В этот момент открылась дверь, и Цинья вернулась в комнату. Что было неожиданным, так это то, что за ней следовала принцесса Дзудзу, -Дзу, главная аукциониста аукционного дома звездного света, по-прежнему даже одетая в свое длинное красивое красное платье. Увидев ее, все сразу встали. Поскольку она является принцессой, а сейчас они находились в империи звездных мастеров, у всех не было иного выбора, кроме как оказать ей уважение, которого она и заслуживала. С близкого расстояния красота этой принцессы казалась поразительной, ее практически безупречное лицо вызывало головокружение абсолютно у всех. К счастью, в этой комнате уже находилась восхитительная красавица, дза-на-нянь, что немного снизило удивление, которое все испытывали в тот момент. Принцесса дзу слегка поклонилась всем, а затем с тревогой спросила, «Кто тот уважаемый гость, который утверждает, что у нашей кости левой руки скорпиона ледяного нефрита есть недостатки?» Юйхау кивнул и сказал, «Это я». Принцесса Дзудзу -Дзу на мгновение оценила его, прежде чем сказать ⁇ В чем проблема? Вы мастер духа скорпиона ледяного нефрита? ⁇ Юхау кивнул головой и сказал ⁇ Да, с этой духовной костью все в порядке. О! Огромные красивые глаза принцессы Дзудзу -Дзу вспыхнули холодом, и она сказала тихим голосом ⁇ Так с ней все-таки все в порядке ⁇ Юхау сказал. Я имею в виду именно духовная кость, когда я говорю, что все в порядке. Люди, способные поглотить эту духовную кость, вот в чем действительно проблема. Эта духовная кость не может быть поглощена кем угодно. Как принцесса и главный аукционист, принцесса дзу, дзу была очень сдержанным человеком, но теперь, когда ей не хватало времени, и это даже касалось успеха аукциона, она не могла не чувствовать беспокойства в этот момент, и ее тон голоса даже похолодел. «Я знаю, что не каждый может поглотить эту духовную кость. Только ледяные мастера духа, и то лишь те, чьё совершенствование позволяет поглощать 50-ти духовные косточки и выше, могут попробовать поглотить ее. Вы указываете на эту проблему?» Ейхау Хау сказал. «Ограничение этой духовной кости не заключается лишь в этом». Я предполагаю, что ваше высочество недостаточно хорошо понимает клан скорпионов ледяного нефрита. Являясь сильнейшим видом на Крайнем Севере, скорпионы ледяного нефрита всегда были очень гордыми. Кроме того, в настоящее время они являются обладателями мощнейшего ледяного атрибута. Следовательно, всегда существовало особое требование, чтобы поглотить что-либо полученное от них, включая духовные кольца и духовные кости. Договорив до этого момента, ейхао прокрутил в памяти то, что сказала ему ранее ледяная императрица. Чтобы поглотить наши, скорпионов ледяного нефрита к духовной кости, вам, людям, точно необходимо обладать предельным льдом, независимо от того, какой тип духовных костей вы хотите поглотить. Без телосложения предельного льда невозможно поглотить духовную кость, произведенную скорпионом ледяного нефрита. Это гордость скорпионов ледяного нефрита. Он также поделился этим слинлочень, что в итоге развеяло ее стремление к этой духовной кости. Какое специальное требование? Принцесса Дзудзу -Дзу успокоилась. Перед входом она уже знала, кто находился в комнате. Члены Академии Шрек никогда не говорили, не подумав. Ейхау сказал глубоким голосом. Предельный лед. Без телосложения предельного льда невозможно поглотить эту духовную кость. «Это... это невозможно!» Принцесса цзу отреагировала почти мгновенно. «С каких это пор требования духовных костей стали такие высокие? Разве это не означает, что никто не сможет ее впитать?» И хаос спокойно сказал. «Это гордость скорпионов ледяного нефрита». Кроме того, это не означает, что никто не способен поглотить ее только потому, что это трудно. Я говорю все это по доброй воле, поскольку не хочу, чтобы доверие к вашему аукционному дому было подорвано. Верите ли вы мне или нет, зависит от вас. Я сказал свою часть. Ваше Высочество, вы можете продолжить аукцион. Принцесса Дзудзу сморщила брови и подсознательно сжала кулаки. В этот момент можно было увидеть ее внутреннюю борьбу. Это правда, что Юйхау никак не обосновывал свое заявление. Тем не менее, Цин Я упомянула ей ранее, что боевым духом Юйхау является скорпион ледяного нефрита. Было вполне естественным, что он много знал о духовной кости скорпиона ледяного нефрита. Однако, это расстроило бы ее первоначальные планы. Более того, это стало бы серьезным недочетом этого первоклассного аукциона. Не забывая о своем статусе главного аукциониста, она глубоко вздохнула и успокоилась. После приветствия Юйхау с дворцовыми манерами она сказала «Благодарю за то, что вы рассказали мне все это. Времени мало, и я займусь этим вопросом немедленно. Если я была груба, уважаемый гость, я надеюсь, что все смогут простить меня». Закончив говорить это, она повернулась и в спешке ушла. Цинья вернулась в комнату только после того, как проводила принцессу Дзудзу. -Дзу. У нее было мрачное выражение лица. Ваньянь улыбнулся и попытался успокоить ее. «Цинья, это не имеет к вам никакого отношения, не переживайте так сильно!» Цинья покачала головой и сказала. «Это касается доверия к нашему аукционному дому, к тому же это не маленькая оплошность». «Начальная ставка на эту духовную кость первоначально должна была быть где-то на уровне 10 миллионов золотых духовных монет. Никто никогда не сталкивался с какими-либо проблемами с нашими аукционными лотами, перешагнувшими отметку в 10 миллионов». Ваньянь ответил, «Лучше обнаружить это раньше, чем не обнаружить вообще. По крайней мере, еще есть время, чтобы исправить эту проблему, поскольку лот еще не продан с аукциона». С другой стороны, принцесса Дзудзу -дзу пошла дальше после того, как вышла из предыдущей комнаты. Она подошла к двери, которая обладала табличкой с номером один в самом конце коридора. Даже не постучав в дверь, она толкнула ее правой рукой, и дверь отодвинулась в сторону. Она поспешно вошла. «Брат, у нас проблема». В этой комнате сидел лишь один единственный человек. Он был высокий и прямой, и носил длинную черную одежду. Кроме него, вокруг не было других людей, даже слуги отсутствовали. Однако, если бы кто-то увидел внешность этого человека, он бы просто был в ужасе. Все потому, что этот человек является императором звездных мастеров. После того, как он увидел принцессу Дзюдзу, вошедшую в комнату, император звездных мастеров тихо сказал, «Я знаю, что что-то пошло не так». «В противном случае ты бы точно не продлила время оценки этого предмета для гостей. В чем дело? Рассказывай!» Принцесса Дзудзо повторила ему слова Юйхау. Услышав ее слова, император звездных мастеров покачал головой и рассмеялся после мгновенного удивления. «Ха-ха-ха, я уже хотел оказать им эту услугу, но кто бы знал, что эта услуга окажется недостаточной. Иди, иди и уладь все!» «Через некоторое время я пойду к ним навстречу и, как следует, предоставлю эту услугу». Принцесса Цзудзу кивнула, поняв его намек. «Брат, они действительно того стоят. Если мы поступим таким образом, аукционный дом понесет значительные убытки». «Разумеется, стоят. Мы можем даже убить двух зайцев одним выстрелом. Необходимо улучшить наши связи с Академией Шрек как можно быстрее». В последнее время Империя Солнца и Луны не очень предрасположена-то к миру, а также зал выдающихся добродетелей производил вещи, которые вызывают у меня чувство кризиса. Когда Империя Солнца и Луны начнет наступление, мы будем первыми, кто столкнется с ними. Когда это время придет, Академия Шрек будет первой, кто сможет нам помочь, это точно. Кроме того, юноша, которого я ранее приметил, вызвал собрание в павильоне Бога Моря. У него парные боевые духи и даже предельный ледяной боевой дух. Разве это не делает необходимым для нас развивать с ним хорошие отношения? Что еще более важно, так это то, что он находится под подданством нашей империи, как указано в его регистрационной информации в Академии Шрек. «Учитывая такой талант, я просто уверен, что нам необходимо сблизиться с ним, даже если мы не будем им управлять. Иди, у нас осталось очень мало времени». «Хорошо». Глаза принцессы Дзодзу вспыхнули сиянием, и в ее разуме всплыл образ уверенного Юйхао, который он отобразил ранее. Она не могла поверить, что ему даже не было тринадцати лет, но он был крайне спокоен раньше. После 20-минутного периода оценки лота Юйхау был удивлен, что его слова не повлияли на аукцион. Так как тот все же начал продолжаться. Стартовая цена кости левой руки скорпиона ледяного нефрита превысила отметку в 12 миллионов. Каждое увеличение должно было составлять не менее 50 тысяч золотых духовных монет. Из-за такой высокой цены все из Академии Шрек были ошеломлены. После того, как Ваньянь стиснул зубы и сделал две ставки, он больше не мог продолжать, и ему пришлось сдаться. Хотя город Шрек был богатым, налоги, которые он собирал за, за год, даже составили всего лишь несколько сотен миллионов духовных монет, но такое сокровище, которое оценивается в миллионы, могло считаться сокровищем города. Вовлеченная сумма означала, что Ваньянь был не в состоянии делать какие-либо ставки дальше. Основным источником дохода для Академии Шрек были не налоги, собранные из города Шрек. Основной доход шел с денежных вознаграждений, получаемых, когда влиятельные люди из Академии Шрек выполняли миссии или даже охотились на духовных зверей за пределами Академии. Например, если павильон богом моря Академии Шрек был готов действовать, то загнать и убить стотысячелетнего духовного зверя было нетрудно. Ценность 100-тысячелетнего духовного зверя было очень трудно выразить в денежном эквиваленте. Тем не менее, за прошедшую тысячу лет Академия Шрек сильно снизила подобный аспект своей работы. Наиболее важной причиной для этого было то, что они не хотели злить Великий Лес Звездных Духов. Если бы это произошло, ситуация стала бы просто ужасной. Даже если бы город Шрек и удалось сохранить, но окружающие города и деревни вокруг Великого Леса Звездных Духов все равно были бы разрушены. Следовательно, Академия Шрек не охотилась и не убивала духовных зверей в Великом Лесу, хотя это и было прибыльным. Они будут делать это только для того, чтобы помочь увеличить количество духовных колец своих учеников, когда им это понадобится. Цена на духовную кость взлетела. Она действительно привлекла большое внимание. Когда цена на духовную кость достигла 15 миллионов, внезапно выскочившее число привело всех в ужас. 30 миллионов. Число 30 миллионов появилось на духовном экране. Кто сказал, что это лишь набор цифр? Глядя на это пугающее число, все семь монстров Шрека начали дышать учащенно. Этой суммы было достаточно, чтобы купить город среднего размера. Это число в самом деле относилось к золотым духовным монетам, а не к серебряным или каким-то бронзовым, или еще того хуже, медным. Покупательной способности золотой духовной монеты было достаточно, чтобы купить 150 буханок хлеба. Даже целой стране было непросто раскошелиться на такую сумму, но прямо сейчас это число использовалось в качестве ставки за духовную кость. «Кто может быть настолько богатым и глупым одновременно?» Том 12, глава 101. «Учитель Ван...» Произошла редкая ситуация, когда заговорила Илин Лачень. Она казалась раздраженной. «Разве аукционный дом Звездного Света не обманывает, зная, что духовная кость, которую они выставляют на аукцион, имеет недостаток?» Ранее она также была затронута словами Юйхао, она задавалась вопросом о возможности слиться с этой духовной костью. Если эта духовная кость была испорчена, в интересах аукционного дома было бы даже продать ее им. В конце концов Юйхао обладал боевым духом предельного льда, который был крайне редок. Ваньянь помахал ей и сказал «Не беспокойся об этом». Цинья подошла к Ваньяню и прошептала ему несколько слов. Ваньян слегка рассмеялся и сказал, «Я уже догадывался, что будет именно так. Мы будем ждать здесь. Разве еще не остался последний предмет аукциона? Давайте взглянем на него и посмотрим, что может быть еще более ценным, чем кость левой руки скорпиона ледяного нефрита». Увидев поведение Ваньяня, Масятау и Дайяухэн расслабились. Похоже, они тоже кое-что поняли. Бэйбей, Хэкайта и Сюй Санши тоже улыбнулись. Сий сан тоже взял на себя инициативу, чтобы развеять сомнения Цен Нань. Первоначально Ван Дун был так же раздражен, как и Лин Лачень. Только после того, как Юй-Хао пробормотал ему на ушко несколько слов, он стал выглядеть просветленным. Сяо-Сяо оставалось в растерянности. Лин Лачень продолжала хмуриться, но больше ничего не говорила. По мере того, как этот турнир духовных дуэлей передовых академий континента продолжался, Ваньян чувствовал все больше и больше признания от своих учеников, благодаря своим глубоким знаниям и тяжелой работе. Следом у нас идет последний лот аукциона. Изображение на духовном экране стало золотым. Когда золотой свет отступил, принцесса Дзудзу появилась на экране в длинном золотом платье. Ее молочно-белая кожа не теряла своей красоты и элегантности в сочетании с изящным и роскошным золотым дворцовым платьем. Пошив платье был плотно подогнан к ее телу и даже подчеркивал ее изгибы. Ранее я уже говорила, что надевание принцессы золотого аукционного костюма означает, что лот аукциона, который должен был быть предоставлен следующим, потенциально может быть продан за цену более 100 миллионов золотых духовных монет. Хотя никто не знал, что это будет за аукционный лот, они оба были взволнованы, и увидев эту смену одежды принцессы Дзудзу -Дзу, На этом высококлассном аукционе она действительно смогла всех поднять на уши. Уважаемые гости, вы можете сказать, насколько ценным будет этот последний лот аукциона, просто взглянув на платье принцессы Дзюдзу? Честно говоря, я впервые за всю свою жизнь вижу подобный аукционный лот. С моей точки зрения, ценность этого предмета больше не может быть выражена с помощью денег принцесса Дзудзу снова показала некоторые незначительные изменения после переодевания в это золотое платье. Она отличалась от своей прежней личности, которая казалась более очаровательной. Прямо сейчас ее тон стал более серьезным, выражение лица также стало тоже более серьезным, После того, как она сказала всего несколько слов, все другие уже смогли ощутить ее искренность. Теперь они даже не могли засомневаться ни в едином слове, которое она произносила. «Я пока не буду раскрывать название этого аукционного лота, я кратко расскажу о его свойствах. Кость левой руки скорпиона ледяного нефрита, появившаяся ранее, была уже очень редкой и даже ценной». Что касается последнего лота аукциона, он еще более уникален. Его цена даже неизмерима при помощи денег. Этот предмет можно использовать лишь один раз. Точнее будет сказать, что это своего рода лекарственное средство, и существует лишь одно такое. Уважаемые гости, пожалуйста, посмотрите. Говоря это, принцесса Дзудзу взмахнула правой рукой, и на духовном экране произошли изменения. На экране появился очередной белый поднос. На этом подносе находился еще один деревянный поднос. В этом деревянном подносе находилось как минимум 100 драгоценных камней различных цветов. Над этим деревянным подносом среднего размера невысоко парил шарик текучего газа. Этот шар текучего газа выглядел белым. Его нежная белизна подрывала его силу. Кроме того, это лишь с экрана казалось, что это шарик текучего газа. Трудно было ощутить, насколько это было чудесно одним лишь взглядом. Однако этот шар текучего газа был плотно сконденсированным и рассеивался. Слегка даже казалось, что он боролся и пытался выбраться из некой формы окружения. Деревянный поднос под клубящимся газом даже излучал тусклый золотой свет, который поглощал газ, пока шарик боролся. Он останавливал утечку газа. «Должно быть, вам всем очень любопытно, что именно это такое. Как же я вас понимаю, когда я увидела это впервые, я также не смогла определить, что это за субстанция. Тем не менее, мы подтвердили его детальную форму посредством бесчисленных исследований. Ни в коем случае не стоит недооценивать этот шар текучего газа. Для вас, благословение, даже просто увидеть это сегодня». Хотя мне, как аукционисту, немного неуважительно говорить такое, но я не могу придумать другого способа описать, насколько он ценен и редок, кроме использования такого метода. Все вы должны знать, что в мире духовных зверей существует концепция, что когда духовный зверь достигает сто тысячелетнего совершенствования, у него появляется выбор. Если он продолжит совершенствоваться, он должен полагаться на свой мощный врожденный талант, чтобы преодолеть узкое место, которое потенциально может рассеять его душу. Если узкое место преодолено, мы бы назвали его трансцендентным духовным зверем, пока он не достигнет 200 тысяч лет совершенствования. Среди трансцендентных духовных зверей 10 самых могущественных мы называем 10 великими дикими зверьми. Справедливо даже сказать, что они являются элитой среди духовных зверей. Однако не все духовные звери выбирают этот путь после того, как достигают 100 тысяч лет совершенствования. Есть другой выбор, который они могут сделать. Они могут начать совершенствоваться заново, чтобы стать людьми. Чтобы осуществить это, они должны превратиться в самую примитивную человеческую форму. Они должны обратиться в форму зародыша, прежде чем начать повторное культивирование для увеличения их совершенствования. Если им удастся развиться до седьмого кольца, они даже смогут стать настоящими людьми. Такие духовные звери практически наверняка достигнут уровня трансцендентных мастеров. Однако, духовные звери крайне редко выбирают этот путь по сравнению с предыдущим. Внимание, вопрос. Почему? Все потому, что это равносильно тому, что они отказались от всего своего предыдущего совершенствования, как только решили переродиться. Помимо сохранения своих духовных навыков и избавления от необходимости убивать духовных зверей, чтобы дополнять себя, их тела будут такими же слабыми, как и тела людей. Независимо от того, являются ли они духовными зверями или могущественными человеческими мастерами, они одинаково могут чувствовать разницу между переродившимся духовным зверем и человеком. Такие духовные звери со сты тысячелетним совершенствованием – это главные цели, на которых охотятся и убивают человеческие мастера духа. Если мы скажем, что один из десяти духовных зверей выживет, выбрав первый путь, то будет справедливо сказать, что ни один из них не выживет, если они выберут второй путь. В результате стало появляться все меньше и меньше духовных зверей, которые выбирают второй путь. Сказав так много, я считаю, что некоторые из вас думают, что я говорю о том, о чем вы все и так уже знаете, и мне не нужно напоминать всем об этом. Тем не менее, я просто должна уточнить, что то, что я говорю, имеет действительно смысл. То, что я говорю, тесно связано с этим заключительным лотом сегодняшнего аукциона. Этот шарик текучего газа – это духовный зверь со сто тысячелетним совершенствием, который был захвачен кое-кем могущественным после того, как он достиг своего узкого места и решил совершенствоваться заново в качестве человека. После этого он был пойман в запечатывающий богов алтарь девятого класса. Услышав слова дзудзу, -Дзу, вся комната замолчала, включая Ваньяня. Все были поражены. Юйхау все еще был погружен в свои ожидания в отношении кости левой руки скорпиона ледяного нефрита. Но он широко тут же открыл рот из-за шока, когда услышал слова принцессы дзю Духовный зверь был пойман и запечатан во время процесса превращения в человека, когда он находился в, заточ... в зачаточном состоянии. Что это вообще означало? Это означало возможность легкого убийства 100-тысячелетнего духовного зверя. В результате можно даже получить 100-тысячелетнее духовное кольцо и духовную кость, но в то же время это также представляло собой невероятную жестокость. Несомненно, тот духовный инженер девятого класса должен был происходить из империи Солнца и Луны. Все потому, что только империя Солнца и Луны обладала духовными инженерами подобного уровня. Это в самом деле было сокровище. Сто тысячелетнее духовное кольцо и духовная кость были действительно самыми ценными сокровищами в мире. Было чрезвычайно трудно получить их, не говоря уже о захвате 100 тысячелетнего духовного зверя. Искушение завладеть этим эмбрионом было очень большим. Неудивительно, что принцесса Дзудзу -Дзу надела золотую аукционную одежду. Предмет стоимостью в 100 миллионов золотых духовных монет, несомненно, является ошеломляющей сущностью. Но по сравнению с единственным 100 тысячелетним духовным зверем, здесь было много тех, кто хотел раскошелиться на эту сумму денег. Однако это еще не было окончанием всеобщего шока. Принцесса Дзузу улыбнулась и сказала, «Уважаемые гости, я ведь права в том, что вы все сейчас просто в шоке, вы ошеломлены до глубины души. Я не должна ошибаться в этом. Однако, есть еще более удивительные вещи, которые я еще не успела вам раскрыть. Согласно исследовательской информации, предоставленной Империей Солнца и Луны в отношении этого зародыша, Память этого эмбриона 100-тысячелетнего духовного зверя была также заблокирована, когда он был запечатан в таком состоянии. Это означает, что помимо того, что он может обеспечить 100-тысячелетнее духовное кольцо и духовную кость, он также может быть легко поглощен. Конечно, силы запечатающего богов алтаря 9 класса должны быть задействованы в процессе поглощения. Более того, вероятность того, что он будет поглощен напрямую, может быть невелика. Тем не менее, человек, поглотивший его, может получить целого боевого духа, и все силы этого боевого зверя могут быть тоже поглощены. Если это правда, то получение боевого духа, который впоследствии может быть дополнен девятью духовными кольцами, намного превосходит духовное кольцо или духовную кость. Тишина. Не только комната, в которой находился Юйхао и остальные затихла. Все участники аукциона также полностью потеряли дар речи. Однако их дыхание становилось все тяжелее и тяжелее. Если ранее они думали, что принцесса дзу, -Дзу преувеличивала, когда описывала этот лот аукциона, но ну теперь их мысли кардинально изменились. Если то, что сказала принцесса Дзудзу, -Дзу, было правдой, то этот зародыш тысячелетнего духовного зверя действительно является бесценным сокровищем». «Такое что и правда возможно?» – спросил Юйха у ледяного шелкопряда и ледяной императрицы. Ледяная императрица ничего не сказала, но казалось, что она собирается взорваться в любой момент. Ледяной шелкопряд небесного сна не пытался спровоцировать ее на этот раз, но вместо этого попытался успокоить ледяную императрицу. «Это действительно возможно! Невероятно! Вам, людям, удалось захватить за роды тысячелетнего духовного зверя, который даже вот-вот превратится в человека!» Все, что я могу сказать это то, что удача, необходимая для чего то подобного должна быть просто невероятной. Кроме того, человек, который захватил этот эмбрион, вероятно, готовился к этому в течение довольно долгого периода времени. Когда духовный зверь пытается превратиться в человека, он находится в своем самом уязвимом состоянии. Нужно быть предельно осторожным. То, что похититель остался незамеченным, означает, что у него был мощный навык сокрытия. Если удастся полностью слиться с этим эмбрионом, то он действительно может стать боевым духом. Тем не менее, он не будет сотрудничать так же гладко, как мы с тобой. «Даже если бы он стал боевым духом, зародыш духовного зверя все равно сохранил бы частичку своего сознания. Подумай об этом. Захочет ли он слиться с тобой? Хотя это не обязательно создаст проблемы, это определенно пройдет не совсем-таки гладко». Юйхау кивнул головой и вздохнул в своем сердце. «У него не было шансов получить этот предмет». Включая электролюкса, у него уже было три боевых духа. Кроме того, когда он смотрел на шар текучего газа, который на самом деле являлся зародышем духовного зверя, он не мог заставить себя хотеть заполучить его. Когда люди убивали зрелых духовных зверей, это было выживанием сильнейших. Если же люди побеждали, они получали духовные кольца. Если люди проигрывали, они становились едой духовных зверей. Тем не менее, никто не выбирал молодых людей или духовных зверей. Как будто обе стороны пришли к негласному соглашению, что причинять вред молодому существу было чем-то постыдным. Принцесса Дзудзу -Дзу еще не закончила свое представление. Она улыбнулась и продолжила. «Уважаемые гости, пожалуйста, не беспокойтесь слишком сильно. Если не удастся слиться с ним, то духовный зверь определенно умрет». В таком случае, естественно, появится духовное кольцо и духовная кость. Я хочу напомнить всем гостям, что тот, кто хочет попробовать слиться с ним, должен обладать силой мастера духа. Иначе, если зверь умрет в результате неудачи и произведет свое сто тысячелетнее духовное кольцо и духовную кость, вы не сможете их поглотить, потому что вы будете недостаточно сильными. Оптимально человек должен быть мастером духа. Тогда, независимо от того, добьетесь ли вы успеха или нет, проблем не должно возникнуть. Разумеется, если вы пока недостаточно сильны, это тоже нормально. Запечатывающий богов алтарь достаточно силен, чтобы запечатать время и пространство. Учитывая это, пока кто-то не откроет его особым заклинанием, сто тысячелетний духовный зверь по-прежнему будет оставаться внутри даже спустя тысячу лет или даже десять тысяч лет он не будет поврежден. Тем не менее, это создаст для вас дополнительную проблему. Тот, кто покупает этот зародыш стотысячелетнего духовного зверя, также будет вынужден купить и этот духовный инструмент девятого класса, так как он необходим для сохранения этого зародыша. Теперь, Мы дадим нашим уважаемым гостям 30 минут, чтобы отдохнуть и полюбоваться этим объектом. Через 30 минут мы начнем торги за этот аукционный лот. В нашем аукционном доме мы также представляем нашим гостям возможность получить немного наличных, предлагая что-либо в залог. Мы будем объективно оценивать каждый предложенный объект, но мы берем комиссию в размере 20% за каждую сделку. Это уникальная возможность, поскольку этот объект беспрецедентен в истории. С его помощью ваша сила, несомненно, безмерно возрастет. Не упусти этот шанс. Запечатывающий богов алтарь на изображении вспыхивал множество раз, и шар слабого золотого света стал отчетливо виден. Если внимательно посмотреть на это, то увидишь, что газовый шар в запечатывающем богов алтаре выглядел как человеческий младенец. Ванянь плотно свел брови, сидя на диване. Это сокровище, безусловно, было привлекательным, тем не менее люди Шрека все смотрели на него с беспомощностью в глазах. Из-за ценности этого сокровища его цена, безусловно, будет ужасно высокой. Даже если бы Академия Шрек захотела его купить, это нанесло бы огромный урон по их финансам. Кроме того, с текущим составом их команды им, вероятно, даже не удастся донести его обратно в Академию. В это время Мася Тау наконец сыграла свою роль лидера команды. Раздались три шлепка. Она похлопала в ладоши и привлекла к себе всеобщее внимание. Затем она сказала, «Ребята, все в порядке. Нет никакой нужды в том, чтобы Академия Шрек владела каждым лакомством на свете». Без сомнения, этот предмет хорош, но он слишком дорогой. Для меня этот лот просто переоценен. За такие огромные деньги, почему бы нам просто не попросить некоторых монстров из Академии Шрек поймать несколько сто тысячелетних духовных зверей? Кроме того, это описание исходит исключительно от аукциониста, и мы не знаем многого о каких-либо конкретных деталях. Его аукционная цена, безусловно, основана на стоимости второго боевого духа, приобретаемого после успешного слияния. Но что делать, если слияние не удается? Давайте просто наслаждаться шоу, хорошо?» Да, Йохан тоже пришел в себя, кивнул головой и сказал у Тао права. Это сокровище, с которым мы просто можем столкнуться, но не можем заполучить. Это факт. Даже если мы столкнулись с ним, это не то, что мы можем купить с нашими текущими финансовыми возможностями». А, какая жалость!» Хотя он и сказал это, мрачное настроение все еще отражалось в его глазах. Если бы люди, стоящие за аукционом Звездного Света, не являлись императорской семьей, он бы наверняка что-то сделал. Ненависть зрела в его сердце каждую секунду. Даже его отец не знал деталей относительно такого сокровища. Если бы он знал, то... Глаза юихау были ясны. У него не было желания заполучать этот зародыш сто тысячелетнего духовного зверя. Без такого желания его сердце было намного спокойнее. Он повернул голову, чтобы посмотреть на Вандуна. Его поразило то, что Вандун ел фрукты со стола. Тот действовал даже более расслабленно, чем он сам. Юйхао не мог не сказать тихим голосом. «Эй, Вандун, что у тебя вообще нет ни малейшего сожаления?» Вандун покачал головой и сказал. «Не, нету». Когда Масята услышала их обмен, она не смогла не упрекнуть. «Эй, вы двое». Уже и так мастера духи с парными боевыми духами. Какое у вас может быть желание? Однако, знаете ли вы, сколько всего мастеров с парными духами сейчас есть на континенте? Я могу сосчитать их лишь одной своей рукой. Даже в нашей академии не появлялось ни одного уже вот уже 400 лет, только теперь трое появились одновременно. В этот момент раздался стук в двери. Я встала и бросила взгляд на Ваньяня, словно желая получить его разрешение. Ваньянь кивнул. Только после этого Цинья открыла дверь. Дверь открылась, и первой вошла принцесса Дзудзу, которая все еще была одета в свои золотые королевские одежды. За ней стоял никто иной, как император звездных мастеров. Когда она увидела, кто пришел, Цинья была потрясена. Она отступила на несколько шагов и опустилась на колено. Две служанки рядом с ней встали на оба колена. Все выходцы из Шрека видели императора на площади звездных мастеров. Теперь, когда они смотрели на него с такого близкого расстояния, все они были ошеломлены. Только Дай-Яухен вскочил с дивана и встал на одно колено, когда с уважением сказал «Ваше Величество». Император звездных мастеров поднял руки и сказал «Встань! Это аукцион, вы гости, а я хозяин». Здесь нет необходимости в формальностях. На самом деле, это я, как принимающая сторона, обязан должным образом оказать вам гостеприимство. Йохан, твой отец – мой старший брат. Ты должен просто звать меня дядей. Почему ты ведешь себя так формально? Только после этого команда и Шрека преодолела свой первоначальный шок. Все встали и отдали ему дань уважения, но вместо того, чтобы вставать на колени, они просто поклонились. В конце концов, они принадлежали к Академии Шрек, позиция декана которой соперничала с позициями императоров. Было бы неправильно оказывать слишком много почтения. После того, как Ваньянь покланялся, он удивленно вскликнул. «Ваше Величество, что привело вас сюда?» Придя сюда, император раскрыл свой статус в качестве силы, стоящей за аукционом. Это шокировало Ваньяне. Император улыбнулся и сказал, «Я здесь, чтобы посмотреть на всех вас. Я уже давно хотел взглянуть на выдающихся учеников Академии Шрек. Я наблюдал за вашими сражениями в каждом раунде». «Несмотря на трагедию, произошедшую с официальной командой Академии Шрек, ваше решительное проявление силы и таланта произвело на меня глубокое впечатление. Пожалуйста, Ваше Величество, присаживайтесь!» Сказал Ваньянь, жестикулируя руками. Император Звездных Мастеров покачал головой и сказал «Благодарю, но нет». Вы все видите, насколько поразителен этот объект. Мне все еще нужно присутствовать там, чтобы защититься от тех, кто может питать злые намерения. Говоря об этом объекте, я действительно не должен продавать его с аукциона. Однако, расходы Империи довольно высоки, и все, что я могу сейчас сделать, это отказаться от того, что мне так нравится». «Сегодня, помимо того, чтобы просто посмотреть на вас, талантливые люди, я также пришел сюда, чтобы поблагодарить вас за предупреждение во время аукциона за кость левой руки скорпиона ледяного нефрита. Это помогло сохранить всеобщее доверие к нашему аукциону». Принцесса дзуду сказала. Только что при моем посредничестве мы сами выкупили кость левой руки скорпиона ледяного нефрита. Однако, дабы избежать возникновения проблем с доверием, этот предмет больше нельзя продавать. Чтобы поблагодарить Академию Шрек за ваше своевременное предупреждение, мы решили отдать кость левой руки скорпиона ледяного нефрита вам в качестве подарка. Если Академия Шрек сможет стать чемпионом турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента, тогда мы дадим кость левой руки Скорпиона Ледяного Нефрита вашей Академии в качестве дополнительной награды. Естественно, мы надеемся, что вы сможете сохранить этот вопрос в секрете. Даже если бы принцесса Дзудзу -Дзу сама этого не сказала, все уже смогли догадаться, что аукционисты были теми, кто выкупил этот предмет за цену в 30 миллионов. Используя этот метод, они смогли не дать другим понять, что лота аукциона на самом деле не смог оправдать поднятую вокруг него шумиху. «Это... это...» — ваньяни и все остальные из Академии Шрек были в шоке. Хотя они знали, что цена продажи левой кости руки скорпиона ледяного нефрита явно не указывала на ее истинную стоимость, она все равно является чрезвычайно ценным объектом. Хотя другие, возможно, не смогут ее использовать, для Юйхау она была просто бесценной. Ее стоимость превзошла золотую кость левой руки Вандуна, цена в 10 миллионов была слишком дешевой для нее. Вполне вероятно, что Империя Звездных Мастеров решила подарить ее благодаря тому, что ее мог проглотить только обладатель предельного льда. Но долг благодарности за такой подарок был действительно огромным. Настолько, что Ван Янь даже не осмеливался принять его. Император Звездных Мастеров фальшиво улыбнулся Юйхао, который стоял сбоку, и сказал... «Мой защитник-мастер сказал мне однажды, что, вероятно, у тебя есть боевой дух ледяного атрибута с предельным льдом, поэтому эта духовная кость тебе очень подходит. Также как герой заслуживает экзотического меча, ты должен ее получить. Кроме того, я не думаю, что мы сможем найти второго человека с предельным льдом даже во всем мире». Поскольку это так, я лучше подарю ее кому-нибудь, чем оставлю собирать пыль где-нибудь в углу. Конечно, титул чемпиона является обязательным условием. Хотя эта духовная кость не может стоить дорого, ей необходимо уважение и достоинство, которого она и заслуживает. Спасибо, Ваше Величество! Это была первая встреча Юйхао с императором страны, поэтому он не мог не чувствовать себя немного нервным, когда он робко покланялся еще раз. Император звездных мастеров продолжил. «Тебя зовут Юйхао, верно? Из того, что я вижу, по указанному тобой месту рождения при регистрации, ты из моей страны. В конце концов, мы не можем отдавать хорошие вещи посторонним, а?» Врата в город звездных мастеров всегда будут открыты для тебя. Давайте пока остановимся на этом. Я хотел бы перейти к кульминации этого аукциона, и весьма вероятно, что последний лот будет стоить непомерную цену. Так что вы, ребятки, можете засвидетельствовать чудо перед вашим уходом. С этими словами император наклонил голову в сторону своей аудитории, прежде чем повернуться и уйти. Первое впечатление Юйхау на него заключалось в том, что его аура величия и престижа не была чрезмерной, но в то же время он обладал чрезвычайно невозмутимым состоянием характера. Казалось, в его безразличных улыбках скрывалось чувство абсолютного контроля, и он, казался, был в состоянии убедить других людей ни по какой другой причине, кроме той, что именно он так сказал. Он что, действительно отдаст ее нам бесплатно? Сяо Сяо была немного озадачен. Ваньянь покачал головой и ответил: Нет, если сказать точнее, это подарок для Юйхао из Академии Шрек. «Император действительно хорошо проинформирован». Говоря это, он осмотрел остальных своих учеников, и все могли заметить внезапные изменения в его глазах. Все мгновенно закрыли рот и перестали обсуждать этот вопрос. В конце концов, Цинья и две другие девушки-служанки все еще находились в комнате. Когда он вышел из седьмой комнаты для гостей, император звездных мастеров улыбнулся, пробормотав себе под нос. Надеюсь, этот ребенок не подведет меня. Маяк доверия и дружбы был отправлен. Интересно, что ответит Академия Шрек. Дзудзу, -дзу, после завершения турнира, пожалуйста, укрепи наши отношения с Академией Шрек. Снизь налоги для торговцев и бизнес-делегации из Академии Шрек, ведущих дела в нашей стране, на 50%. Да, брат. «Так и сделаю», – прошептала принцесса Дзодзу. Звездный император мастеров слабо кивнул головой, но ничего не спросил, и вместо этого вернулся в первую комнату для участников аукциона, в которую он был первоначально, когда принцесса дзу, -Дзу пришла за ним. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что в ее правом ухе находилась беруша белого цвета, а сама принцесса вела себя так, словно она что-то внимательно слушает. Как только дверь закрылась, в первой комнате для гостей остались только они вдвоем. Теперь ты можешь говорить. Император звездных матеров подал знак принцессе Дзудзу. -Дзу. Принцесса Дзудзу -Дзу тут же ответила. Цель схватила приманку и начала продавать нам духовные инструменты на соответствующую сумму денег. Когда мы предложили снизить плату за обработку любых продуктов, произведенных в зале выдающихся добродетелей на 10%, они провели краткое обсуждение и достали часть духовных инструментов из зала выдающихся добродетелей, чтобы продать нам. Какой успех!» Император Звездных Мастеров улыбнулся и сказал, «Это соответствует нашим ожиданиям». Правнук мастера зала выдающихся добродетелей – это самый поразительный человек за всю историю империи Солнца и Луны. Если ему удастся добиться успеха в поглощении этого эмбриона, это станет вишенкой на торте. Как они могут упустить такую возможность? С точки зрения финансовой мощи, зал выдающихся добродетелей можно считать номером один на континенте. Каждый духовный инструмент, полученный от зала выдающихся добродетелей, должен быть немедленно отправлен в исследовательскую лабораторию». «Да». В глазах принцессы Дзудзу -Дзу появился лукавый взгляд, когда она сказала «Будем надеяться, что они найдут этого мастера духа девятого класса, когда вернутся». Император звездных мастеров сказал «Можно сказать, что этот план безупречен». «Начни отчет после завершения аукциона и через три месяца установи миссию в Ассоциации Искателей Приключений по краже сокровища из зала выдающихся добродетелей, вознаграждением за завершение которой даже будет 100 миллионов золотых духовных монет. Независимо от того, насколько талантливым является правнук мастера зала добродетелей», Маловероятно, что он завершит слияние в течение десяти лет. Эта оценка также дается при учете того, что они будут использовать свои самые экзотические травы и еще много чего. Десять лет достаточно, чтобы много изменить и даже создать гораздо больше переменных. Принцесса Цудзухи хикнула и подразнила. Я думаю, что ты становишься все большим и большим интригантом, братишка. Глаза императора звездных мастеров стали немного унылыми, и он сказал. Разве нам пришлось бы использовать такие методы, будь у нас достаточно сил? Согласно нашим сведениям, в исследованиях зала выдающихся добродетелей, посвященных духовным инструментам, случалось несколько последовательных прорывов. Если мы не начнем сдерживать их прямо сейчас, империи Солнца и Луны не понадобится даже 10 лет, чтобы предпринять какие-то решительные действия. А мы еще далеки от состояния готовности». Принцесса Цзудзу пыталась утешить своего брата и сказала, «Это не твоя вина, брат». Ты и так уже стараешься изо всех сил. Единственное отличие состоит лишь в том, что с точки зрения исследований и разработки духовных инструментов у нас нет богатого географического и природного преимущества, которым обладает империя Солнца и Луны. Более того, они были в этом путешествии еще до того, как столкнулись с континентом мастеров. Император звездных мастеров махнул руками и сказал... «Ничего из того, что ты можешь сказать, не сможет изменить реальность. И мы можем просто работать только с тем, что имеем. В ближайшее время я нанесу личный визит в Академию Шрек. Если Империя Солнца и Луны решит предпринять какие-либо решительные действия, они — это единственный наш союзник, на которого мы сможем рассчитывать. Какова реакция других влиятельных сект?» Принцесса Дзудзу ответила. Отреагировали все, и две из них более очевидны в своих намерениях. Они уже продали нам очень много вещей. Консервативная оценка нашего прямого дохода от этого аукциона должна превышать 50 миллионов золотых духовных монет. Этой суммы денег достаточно, чтобы купить много вещей в империи Солнца и Луны через наших агентов. В глазах императора звездных мастеров вспыхнул блеск холодного света. Постараясь разжечь искры между ними настолько, насколько это возможно. Да. 30 минут было достаточно, многим хватило их на то, чтобы все уладить. Аудитория из Академии Шрек следила за напряженным соревнованием в последнем туре аукциона, как посторонние, ну, которые были вне поля действий, просто откинувшись на спинку кресла и расслабившись, наблюдая за происходящим. Начальной ценой зародыша 100-тысячелетнего духовного зверя стали возмутительные 100 миллионов золотых духовных монет. Принцесса цзу заявила, что эта начальная цена является беспрецедентной на аукционе звездного света и установила исторический рекорд. Последующие события могут быть описаны только как свирепые и жесткие. Три группы вступили в бой с самого начала. Цена неуклонно росла и быстро достигла 130 миллионов золотых духовных монет. В тот момент, когда это число было достигнуто, скорость торгов стала намного более размеренной. В конце концов, цена выше 100 миллионов золотых духовных монет была суммой, на которую большинство групп не смогли бы раскошелиться. В этот самый момент число неожиданно изменилось. 150 миллионов золотых духовных монет. Кто-то добавил 20 миллионов золотых духовных монет за один раз. Молодой человек стоял перед духовным экраном во второй комнате для гостей, плотно сжав кулаки. «Я хочу посмотреть, кто сможет конкурировать со мной теперь». За его спиной на диване сидело около десятка человек, выражения которых несколько отличались друг от друга. Некоторые выглядели завистливо, у некоторых даже были равнодушные лица, а некоторые даже ревновали, а оставшиеся были явно недовольны. Если бы люди из Академии Шрек были здесь, они бы сразу же узнали их личности. Разве это были не студенты Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, участвующие на, в турнире? Юношей, стоящим на переднем плане, являлся лидер их резервной команды Сяо Хунчэнь. Брови старейшины Ву были плотно сведены. «Ты не думаешь, что поднял цену слишком высоко? Двадцать миллионов золотых духовных монет в одной ставке! Такое расточительство!» Сяо Хунчень покачал головой и хмыкнул, сказав. «Это должно напугать моих конкурентов, чтобы они боялись продолжать торги. Если мы будем повышать ставки медленно, цена может оказаться еще выше» он понизил голос и сказал, «Стоит ли тратить столько денег лишь на эту одну вещичку?» Эмоции и рациональное сяохунчение уже находились под влиянием зародыша сто летнего духовного зверя, и он уже практически пребывал в состоянии истерики. Не размышляя ни секунды, он ответил, «Конечно, конечно, оно того стоит, к тому же деньги, которые я трачу, не принадлежат академии. С таким драгоценным сокровищем я точно смогу обрести парных боевых духов, либо даже тысячелетнюю духовную косточку и, к тому же, духовное кольцо. Ну а если мне еще и повезет, то я даже смогу продвинуть свою душу». «Такая возможность появляется лишь однажды при голубой луне. Разве я могу позволить ей проскользнуть сквозь мои пальцы?» Лицо Мажелун мгновенно стало еще темнее, но старейшина Мау уставился на него, и тот больше ничего не говорил. Внутри третьей комнаты для гостей события развивались следующим образом. «Этот мелкий ублюдок! Скажите мне, кто повышает цену, я убью его!» В этой комнате было лишь два гостя, и оба выглядели так, словно им было, по крайней мере, под сорок лет. Человек, который говорил, был высоким и долговязым, и самая поразительная его особенность заключалась в том, что его правая рука была неестественно толстой и крепкой, по крайней мере, в два раза больше его левой руки. Казалось, что все его существо излучало ауру, похожую на ауру доисторического зверя. Другой мужчина был намного меньше и стройнее, но его голова была особенно большой, что делало его похожим на куклу с большой головой. На его голове было всего несколько прядей волос, и все они были желтого цвета, но вот его глаза сверкали, когда он моргал, словно мерцая огнями. «Я думаю, мы должны выяснить, кто это повышает цену. Если мы не сможем вернуть этот предмет нашему маленькому лорду сразу, то нам, по крайней мере, нужно выяснить, откуда мы должны украсть его позже». Говоря это, человек с большой головой прикрыл глаза до состояния щелочек, и воздух во всей комнате для гостей сразу же начал энергично кружиться. Ощущение было таким же, как у оцепеневшего человека, когда тот стал свидетелем тепловых искажений над бушующим пламенем, и вся комната внезапно стала чрезвычайно сюрреалистичной. В каждой комнате находился аукционист и две девушки-служанки. Первыми, кто ощутил интенсивность этого, были три девушки, работница аукциона. Когда их тела вздрогнули, их глаза стали пустыми, и они просто стояли там, прикованные к земле, не двигаясь ни над дюйм. Человек с большой головой опустился на диван и указал на аукциониста черного ранга. «Эй ты, иди сюда!» Девушка, черный аукционист, торопливо подошла и остановилась перед ними, словно она находилась в прострации. «Выйди и выясни личность того человека, который только что поднял цену до 150 миллионов золотых духовных монет». «Да». Девушка-аукционист черного ранга на самом деле почтительно покланялась перед тем, как повернулась и вышла из комнаты. Если бы мастер душесосущего колокола Шангуань Цань, который сталкивался с Академией Шрек во время турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента, увидел эту сцену, его челюсть бы точно отвисла. Этот человек с большой головой загипнотизировал и взял под контроль волю нескольких человек так свободно, даже не высвобождая свой боевой дух. Несмотря на то, что они являются всего лишь обычными людишками, это по-прежнему было волшебное и невероятное событие. Человек с толстой рукой прошептал. «Ты такой сильный, второй старший брат! Почему бы нам просто не взять под контроль людей, работающих на аукционе, и украсть этот предмет?» Пока он говорил это, в его глазах мерцали убийственные намерения его огромная правая рука несколько раз подряд хрустанула. Эти звуки были просто произведены не его костями. Это были потрескивающие звуки, создаваемые изменением воздушного потока, окружающего его руку. На этом две главы, сотая и 101-я подошли к своему концу. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Это очень сильно помогает продвигаться каналу вверх. Вы делаете это ради себя, ради меня и ради всех. Всем добра и до встречи в следующих главах.